Глава 1153. Физическое тело Высшего Дао. На самом деле он не стал хозяином положения. Одно хорошо, после поглощения огромного количества остаточных естественных законов, ножны Ван -болы стали полностью полупрозрачными. Если не приглядываться, это было непросто заметить. В то же время ножны, став полупрозрачными, теперь излучали во все стороны силу притяжения. В мгновение ока более миллиарда зеленых нитей в округе казалось лишились собственной воли и понеслись к ножным. Произошедшее отразилось даже на внешнем мире. Столь могучая сила притяжения одновременно протянула столько нитей, что корабли бесконечного клана снаружи оказались дестабилизированы. Словно во время перетягивания каната соперник внезапно стал тянуть со двойной силой, другая сторона не могла после такого устоять на ногах. Это и стало причиной разрушения кораблей. В то же время имманентные ножны за раз поглотили миллион зеленых нитей, что стало отличной подпиткой для Ван Була. Плотная энергия позволила ему перескочить с 70-й ступеньки на 90-ю, Причем это был еще не конец. Подъем продолжался. 93-я, 94-я, 95-я. Рост был настолько стремительным, что Ван Була не успел толком осознать, как тело достигло сотой ступеньки. От его плоти повеяло древней аурой, Его как будто покрывали магические символы из забытых времен, словно звуки самих небес. Они отделились от него и окружили его, с ними Ван Буале стал походить на истинного небожителя. Древние ауры и ужасающее давление исходили от его тела, искривляя пустоту вокруг и вызывая дрожь звезд. Казалось, это место с трудом выдерживало такую мощь. Все из-за ста ступенек. Теоретически это был предел великой завершенности Вечной Звезды. Достижение этого рубежа культивации было очень непростой задачей, физическим телом еще сложней. Но сложнее всего довести до такого состояния душу. Без чрезвычайно редких, находящихся на грани исчезновения сокровищ неба и земли, это было практически невозможно. В бесконечном Дау домене над Мириадами секты семей стояли древние прославленные секты с богатой историей, их было совсем немного, но бесконечный клан относится к ним по-особенному. Одной из таких была семья Сэ. Се. В таких древних сектах избранные избирались в первый эшелон по трем критериям – силе культивации, души и физического тела. Им требовалось находиться выше 90-й ступеньки Великой Завершенности Вечной Звезды. К примеру, достигшее пределы физическое тело Ван Буоле без сомнений потрясет всех, если об этом узнают посторонние. Это даже шокировало запертую под печатью девочку. Она обалдело уставилась на окружённого магическими символами Ван Буоле Чувствуя исходящее от него чудовищное давление, она не смогла удержаться от дрожи. «Играет по-крупному», — пробормотала девочка. В ее глазах вновь появилось множество зрачков. «Физическое тело Высшего Дао! Немыслимо! С древних времен до нынешних дней физическое тело Высшего Дао считалось мифом, чем-то недостижимым!» «Верно, это невозможно!» «Дабы получить физическое тело Высшего Дао, недостаточно сокровищ неба и земли!» Пусть аура небесного дау сильна, одно ее мало, чтобы сделать финальный шаг. В теории это возможно, если тело изначально противостоит воле небес. Но тогда это нельзя назвать прорывом, а возвращением. Когда зазвучали разные голоса, Ван Боула поднял голову. Его тело достигло необычайно высокого уровня силы, но важным было не это. Намного важнее убить маленькую девочку и вырваться из этого странного места. В следующий миг зрачки в глазах девочки сузились. В глазах Ван Буоле вспыхнуло холодное пламя. Вскинув левую руку, он схватил имманентные ножные. Пальцы правой руки как будто легли на торчащую из ножен невидимую рукоять. В следующий миг Ван Буоле послал божественной воле приказ вернуться Листо. Лес находясь на пределе, загорелся и рассеялся. Вот только он не исчез. все таки это было проклятие патриарха, бушующее пламя этого тумана оно вернулось к Ван Бууле, где снова превратилось в листок, который незамедлительно отправился в бездонную сумку. Что до маленькой девочки, та жуткой гримасой закричала. Несмотря на страшную опасность, она не сбежала. Вместо этого она бросилась к Ван Бууле с неописуемой скоростью, оставив позади остаточный образ. Ее скорость и сила потрясали, на ее теле появились размытые силуэты, все больше и больше. Когда их стало больше сотни, Девочка сконцентрировала всю их силу в огромную пасть, чтобы одним махом сожрать ван Бола. Взгляд ван Бола был холоднее льда. Он мысленно представил, как медленно выдвинул незримый меч из ножен. Его руки при этом в точности повторили нужные движения. Один сонь! Он выдвинул меч всего на один сонь. Мир вокруг содрогнулся. С рокотом вместе с чудовищным давлением появился ослепительный свет. Мочащаяся к нему девочка в ужасе завизжала. Когда ее накрыл луч света. Словно комок снега, брошенный в кипящую воду, она начала таять. И все же девочка оказалась крепким орешком, хоть ее тело и таяло, она не позволила ему распасться. Терпя страшную боль, она продолжила упорно прорываться вперед с открытой пастью, еще немного и челюсти сомкнуться на ван Бауле. Ван Буэлэ спокойно выдвинул лезвие два Рокот сотряс небо и землю, словно пришла сила, способная стереть все что угодно с лица земли. Бьющий из ножен свет изменил цвет звездного неба вокруг. В покрытой рябье пустоте девочка наконец не выдержала. С оглушительным треском она взорвалась. После взрыва вновь появились практики из разных сект и семей. Они находились без сознания. Среди них был и принц бесконечного клана, в чье тело вселилась маленькая девочка. Только его сотрясала дрожь. Две головы были уничтожены. Оставшееся тело разорвало на части. Клочки плоти как будто пытались сбежать от смертоносного цимеча. Возникшая из них маленькая девочка была бледнее простыни. С диким визгом она бросилась бежать, что есть мочи. «Ты не Ван Баула. Ты не практик! Ты не жизнь из этой эпохи! Что-то не так! Ты не что! Тебя не существует в мире каменной стала. Кто ты такой?» Ван Баула слегка прищурился, только он собрался еще немного выдвинуть меч. Как вдруг его губы изогнулись в улыбке. Пространство позади убегающей девочки внезапно распорол цемеча. Высунувшаяся из прорехи рука схватила девочку за голову и рванула ее на себя. «Не ожидал я, что с восстановлением небесного у темной секты пробудется и древняя воля. Младший брат, это мой просчет!» С первыми звуками голоса Чэнь Цензе отгороженная девочка от остального мира пространство разрушилось. Словно кто-то разбил невидимый барьер, явив привычное серое звездное небо. А также стоящего над центральным треножником человека, которого Ван Буола не видел уже очень давно Чэнь Сен З. Баула приветствует старшего брата! Ван Баула поднял на него глаза, а потом накрыл ладонью кулак и низко поклонился. К этому моменту только три треножника еще функционировали, остальные были опустошены, поэтому от них не было никакого толку. В пустоте плавали потерявшие сознание практиками ряд секты семей. В сознании находились только Ван Бууле и Чейн Цэнзи. Ты возмужал. Печальными глазами Чейн Цэнзи посмотрел на Ван Бууле. Внезапно что-то примикнуло на его лице, а потом его глаза заблестели. Буолэ, со смехом сказал он. Старший брат поймал большую рыбку. Не желаешь вместе отобедать? Как я могу отказать старшему брату? Ответил Ван Боула с улыбкой.